Глава шестая. Свидание. В ночном небе весело полная луна, круглая и жёлтая, как удивлённый кошачий глаз. Посмотрим, что за тебя предлагают, мечтательно промурлыкала Мурианна. Они с Багетом как раз стёрлись на сами и готовились перейти на ты, когда ветер принёс на крышу бумажку с объявлением и бросил прямо в них. А мы отдадим вам в награду ничего себе, Мурианна потёрла глаза полосатой лапкой. Деньги, бриллианты, золото. Наверное, они тебя очень любят эти Петровы. И уважают, с гордостью добавил Багет. Впрочем, кот внимательно прочёл объявление. Он нерешительный и беспародный. Это я-то нерешительный. Я беспародный. Я? Рыжий кот, совершивший ради них подвиг? Нет, они меня ни капли не уважают. Мне вот столечка. Не буду к ним возвращаться, отправлюсь куда глаза глядят. Что ж, задумчиво сказала Мурианна. «Твои глаза сейчас глядят как раз в нужную сторону. Там, на соседней крыше, на чердаке, живет моя прапрабабушка. Вот к ней и пойдем». «Зачем мне идти к твоей прапрабабушке?» — удивился кот-багет. «Она расскажет тебе, какой подвиг совершить, чтобы на мне жениться». Муряна скромно потупилась. — Подвиг? Ну да, подвиг. И все же при чем тут твоя прапрабабушка? Почему ты сама мне не скажешь? Ведь это должен быть подвиг ради тебя. — О, моя прапрабабушка! Она лучше знает. — Почему? — спросил кот-багет. — Потому что она знает все. Она пифия. — Она кто? — Она кто? не понял багет. Что это за зверь? Пифия. Постой-ка. Пи-пи-пи. Фи. Она мышь, что ли? Шерсть у него на загривке встала дыбом. Нет, не мышь, засмеялась Мурианна. Это хорошо. Багет вздохнул с облегчением. А то у меня же, знаешь, инстинкт ловлю мышей. Ничего не могу с собой поделать. Как увижу, так сразу ловлю, ловлю. Хорошо, что твоя прапрабабушка не мышь, а эта, как ее?» «Пифия», — повторила Мурианна. «Ну да, пифия. Надеюсь, она все же из семейства кошачьих? Или на вроде выхухоли?» «Пифия», — сказала Мурианна, — «значит, прорицательница. Она видит будущее, настоящее и прошлое». Она давно уже тебя ждёт. Меня? переспросил Кот Багет. Тебя, подтвердила Мурианна, потому что ты рыжий. Причём тут мой цвет? удивился Багет. Скоро узнаешь. И они отправились на соседнюю крышу.